Глава 20 На самом деле Коша зовут Алан Смит. Кэмерон стоял у окна спиной ко мне, глядя на небольшой сад, который мало-помалу окутывала темнота наступающей ночи. Благодаря подсветке соседского бассейна силуэт моего друга приобрел слабо мерцающий голубой контур. Наконец Кем повернулся ко мне темная статуя в ореоле бледного света — Он президент и генеральный директор компании «Карнавал», — продолжал Кэмерон. «Эта компания занимается изготовлением декораций для ярмарочных павильонов, парков, аттракционов и кафе быстрого питания, а также организует детские праздники, костюмированные балы, в том числе с участием звезд, свадьбы в разных стилях, например, в хэллоуинском, ну и так далее». Кстати, полное название этой компании — «Карнавал теней». Оригинально, — заметил я. Да, звучит неплохо. По некоторым сведениям, имя Кош — это аббревиатура C-O-S-H, составленная из первых букв, слов, образующих английское название компании «Carnival of Shadows». Я, правда, не уверен, что так на самом деле и было. За что купил, зато и продаю. Но факт тот, что компания привлекает цирковых артистов, жонглеров, огнеглотателей и прочую публику в таком роде, а этим людям нравится выдумывать себе экзотические имена. Достаточно полистать их проспекты, чтобы в этом убедиться. Вот и наш приятель такой же величает себя кош чародей. То есть, этот кош. Он же Алан Смит, циркач, вроде моего отца. Ну, скорее, он из циркачей нового поколения. Цирк, шапито, жизнь в фургончиках, выступления на бедных городских окраинах — это все в прошлом. Он путешествует только в лимузине или в частном самолете. Услуги его компании обходятся недешево. К тому же его окружает тайна. Это едва ли не его фирменный знак. Ты сказал, что он призрак? Кэмерон прошелся по комнате, потом остановился. Я узнал номер его страховки и кое-что о нем выяснил. Но не так уж много. Сведения отыскались в архивах города Тампа. Алан Смит — единственный ребенок парочки наркоманов. Отец умер от передозировки, мать попала в тюрьму. Да уж, неплохое начало. Слушай дальше. Наш крошка Алан попал в приют. Потом его усыновили. Ну, как почти всегда бывает в приемных семьях, не обошлось без проблем, скандалов, побегов. Короче, читая историю Козетты в «Отверженных». Но, во всяком случае, ничего из ряда вон выходящего не было. В последний раз он сбежал в десять лет и исчез надолго. Отсюда уже начинаются странности. Кэмерон широко расставил руки, словно заядлый рыболов, демонстрирующий размер очередного трофея. С этого момента о нем никаких известий. Он словно провалился в черную дыру. То есть, я не нашел его ни в одном списке выпускников школ или университетов. У него нет водительских прав, нет паспорта. Его имя ни разу не упоминается в судебных разбирательствах. Но ведь потом он снова объявился. Только в прошлом году. То есть, смотри, не упади. Спустя двадцать лет. Он создал карнавал теней с нуля с помощью небольшой группы инвесторов, и вдруг бабах! Доходы компании взлетели до небес. Кэмерон выдержал паузу и продолжил. И знаешь, что самое смешное? По сути, о нем по-прежнему ничего не известно. У этого типа нет банковского счета, постоянного места жительства, оформленной на его имя сим-карты, даже какого-нибудь завалящего библиотечного абонемента. Он живет в отеле, все его счета оплачивает компания до последнего гроша. Вот все, что я нарыл. Но это невозможно. Именно. То есть или его имя Аллен Смит фальшивка, или он обладает способностью проходить сквозь систему, как призраки проходят сквозь стены. Раз уж он ухитрился не попасть в банк персональных информационных данных за 20 лет, при том, что как минимум дважды он попадает в категорию подозреваемых в совершении преступления, ну, думаю, тебе об этом лишний раз напоминать не надо. А у тебя какое мнение по этому поводу? Кэмерон сделал несколько шагов по гостиной, вышел в холл и остановился перед нашей склер свадебной фотографией. Он и сам на ней красовался в роли моего свидетеля. Мы все были разодеты в пух и прах. Кэмерон снял фотографию со стены, некоторое время пристально разглядывал, потом вернул на место. Я понятия не имею, каким образом Кош так хорошо устроился. Со вздохом ответил он. «Но я знаю, что есть немало специалистов, которые в два счета создадут тебе липовую компанию для отмывания денег. Возможно, карнавал теней — как раз тот самый случай. И Алан Смит — подставное лицо, которое прокручивает деньги от продажи наркотиков, например, или оружия». А может, это кто-то из новых заправил кубинской мафии? По крайней мере, ходили такие слухи. Какие именно? Ну, что лучше с этим типом не связываться, иначе будут неприятности. Например, тебя уволят с работы, или отдадут под суд, или ты станешь жертвой катастрофы, возможно, даже природной. «Или твоя семья исчезнет», — заключил я. Образы Клэр и Билли промелькнули у меня перед глазами — Я закусил губы, черт возьми. И что теперь прикажешь делать? На меня напали во время работы, потом начались угрозы, потом моя семья исчезла. Ты что, не можешь арестовать этого типа или устроить у него обыск? Если он замешан в каких-то грязных махинациях, ты ведь сможешь найти тому доказательства, разве нет? «Нет, приходится уважать закон Агилара Спинетти. Это еще что? Закон, который запрещает устраивать обыск на основе одних только слухов. Если мы хотим вторгнуться в частную жизнь Алана Смита, нам понадобятся очень веские основания и в придачу разрешения суда». «Однако можно попробовать прищучить его другим путем», — Кэм слегка улыбнулся. Можно направить детектива и технического эксперта к тебе в клинику. Они посмотрят видеозапись камеры наружного наблюдения. Поищут отпечатки пальцев на коробке, которую принес фальшивый курьер UPS, и, если найдут, отправят в систему IAFIS. Integrated Automated Fingerprints. Identification System – объединенная автоматизированная система идентификации отпечатков пальцев, самая крупная в мире база биометрических данных, находящаяся в ведении ФБР и содержащая конфиденциальную информацию о более чем 47 миллионах человек. Примечание автора. Там собраны все отпечатки пальцев, предоставленные разными подразделениями служб охраны порядка. Если этот самый курьер уже успел засветиться на федеральном уровне, мы получим его данные. Если выяснится, что у него были какие-то контакты с Аланом Смитом или что он работал на карнавал теней, вот тогда мы сможем получить разрешение на обыск. Взгляд Кэмерона рассеянно скользнул по саду за окном. — И такую же группу из двух человек я направлю сюда, ко мне домой? — переспросил я. — Да, пусть и тут поищут отпечатки пальцев. На всякий случай. Я молча кивнул. — Если хочешь знать мое мнение, — продолжал Кэм, — то вот оно. Ты оказался не в том месте, не в то время. Это целиком и полностью моя вина. Потом ты ответил на звонок по чужому мобильнику и окончательно влип в эту историю. Но я убежден, что все это не имеет отношения к исчезновению твоей жены. «Сам подумай. Ты почти ничего не знаешь о Коше. Он почти ничего не знает о тебе. Скажем так, ты заглянул в бездну, но бездна не заглянула в тебя». Перефразировка известного афоризма Фридриха Ницше. «Если долго смотреться в бездну, то и бездна начинает смотреться в тебя». Примечание переводчика. «Теперь прекрати нервничать и спокойно жди, пока твоя жена объявится». С этого момента предоставь действовать мне. Я снова молча кивнул. Должно быть, я за последние полчаса стал очень похож на механическую собачку из тех, что часто можно увидеть на полке над задним сиденьем автомобиля. Кэмерон направился к выходу и уже на пороге в последний раз обернулся, прежде чем уйти. «Твоя жена и сын исчезли сегодня», — добавил он. «Если до завтрашнего вечера от них не будет никаких известий, их официально объявят в розыск. Двадцать часа — минимальный срок для этого. А пока я посоветовал бы тебе заняться своим папашей. Раз его фотография была в мобильнике, значит, он каким-то образом замешан в эту историю. Не исключено, что твоя семья сейчас у него». Я в очередной раз кивнул и закрыл за ним дверь. Мусорные корзины были полны. Велосипед Билли по-прежнему стоял снаружи, прислоненный к стене. На прошлой неделе я, в порыве энтузиазма, предложил Клэр отправиться на велосипедную прогулку всей семьей. По дороге у велосипеда Билли спустила шина. Я решил поставить резиновую заплатку. Тем временем испортилась погода. Я начал нервничать. Кончилось тем, что нам пришлось вернуться с полпути, промокшими под дождем до нитки. Я отправился в ванную собираясь умыться холодной водой. Наклонившись над раковиной, я увидел в ней несколько своих волосков и вспомнил, как Клэр всегда возмущалась, если я их не смывал. Сегодня они полдня так и пролежали в раковине. Я присел на край ванной, уткнулся лицом в ладони и разрыдался.